Часть шестая. Дикарь-одиночка. Скрывшись за первым рядом деревьев, я рухнул на траву. Последние силы оставили меня. Виртуальная реальность сферы идеально имитировала боль в мышцах, судорожное дыхание, бьющуюся в висках кровь и железный вкус во рту. Я сделал это. Я смог. Я добежал. Сделав огромное усилие над собой, я совершил чудо, хотя не обошлось и без везения. «Еще пара секунд, и древняя гидра сделала бы меня своим обедом. Слава Богу, пока я бежал оставшуюся часть пути, умение стремительное бегство выросло еще на один уровень. Без него я бы точно не справился». Передохнув 30 секунд, я с трудом встал на четвереньки и отполз подальше от кромки леса. Спрятавшись за ствол большого дерева, выглянул наружу. Болотная тварь безуспешно пыталась протиснуться между деревьями в том месте, куда недавно проскочил я. Тщетно. Даже вдвое сжавшись, она не смогла бы туда пролезть из-за своих шести голов, просунутых поверх веток. Хотя я не заметил у монстра никаких видимых повреждений, красный столбик, отражающий количество жизни, уменьшился. Из-за столкновения с пнем болотная тварь потеряла 200 очков жизни. Невероятно. Значит, ее можно убить, если удачно повторить подобный трюк еще девять раз. Конечно же, я не собирался этого делать. Было огромной удачей, что мне вообще удалось выжить после столкновения с подобным монстром. Я желал лишь, чтобы она поскорее ушла и оставила меня в покое. После месяца балансировки на плавучем острове стоять на твердой земле было очень приятно. Я искренне гордился собой. Еще вчера я мог лишь мечтать о таком, пусть и не добровольно, но я набрался смелости и преодолел вплавь огромную вонючую топь. Настроение заметно улучшилось. Я выбрался из болота и избежал пасти чудовища. Я даже покалечил огромного монстра, послав его на три буквы. Избил, так сказать, силой русского слова. Жизнь налаживалась. Теперь я заклинатель второго уровня. У меня и уникальное заклинание имеется. Уровень этого умения нужно постараться увеличить, а еще сделать себе какое-нибудь оружие. Классическим оружием новичков является дубинка или копье со стрием на конце. Думаю, если постараться, смогу сделать что-то подобное. Уровень умения заклинатель, по идее, повысить несложно. Буду выкрикивать свое проклятие как можно чаще, и он сам вырастет. Правда, было непонятно. Надо кричать на кого-то конкретного или сойдет и просто так. Я с удовольствием проклял Гидру еще раз, но ничего не произошло. Не сработало? Смутно вспоминалось что-то о 20% шансе наложения на втором уровне навыка. В момент сообщения я был слишком занят, чтобы вслушиваться. Жаль. Уточнить информацию негде. Надо в следующий раз обязательно уделить этому внимание. От информации о проклятии напрямую зависело мое выживание. Решив не откладывать в долгий ящик уточнения этого вопроса, я принялся проклинать гидру, надеясь увидеть повторное появление пня или другой эффект. Но даже после десяти попыток ничего не произошло. «Оно вообще работает!» Возмутился я вслух и повторил проклятие еще раз. Система услужливо сообщила. Получено знание заклинатель уровень 3. Получено дополнительное очко характеристик. Проклятие Эдиты Нах получило новые эффекты. Кратковременное понижение удачи противника на 100%. Кратковременное понижение ловкости противника на 25%. Время действия Три секунды. Шанс наложения на третьем уровне умения – 30%. Стоимость на третьем уровне умения заклинатель – 25 маны. «Во!» – удовлетворенно воскликнул я. «Так-то лучше!» Проклятие усилилось. Добавились снижение ловкости и длительность. Вырос и шанс наложения. Если докачать заклинателя до десятого уровня, по идее он будет постоянно срабатывать. Хорошо, что умение качалось даже тогда, когда проклятие не срабатывало. Я заблуждался. На самом деле оно сработало несколько раз, но так как Гидра находилась в безопасности, кратковременное снижение ее удачи не давало никакого эффекта. Совсем другое дело, если бы она вступила в схватку с сильным противником. Отсутствие удачи в этот момент могло решить исход боя. Продолжив проклинать мечущегося за забором деревьев монстра, я заметил, что произношение проклятий утомляет меня, как будто с каждой сказанной фразой уходила энергия. Поощряя мои действия, система прибавила единицу к интеллекту. Послав Гидру еще пару раз, я полностью обессилил. Руки и ноги стали ватными, голова пошла кругом. Перед глазами появились белые круги, Я прислонился спиной к стволу дерева и, не в силах удержаться на ногах, сполз на землю. Что происходит? Навалилась паника. В таком состоянии я абсолютно беспомощен. Что, если эта тварь вдруг проберется ко мне? Словно издеваясь, Гидра прекратила бесполезные попытки пролезть в узкую щель и скрылась из виду. Я тешил себя надеждой, что болотный хищник сдался и отправился в свои болота ловить уток, но не тут-то было. Изучив преграду, она сделала выводы и пошла вдоль ряда деревьев, выискивая достаточно широкий для ее крупного тела проход. Через несколько минут шестиголовая гадина проникла в лес и появилась оттуда, откуда ее совсем не ждали – со спины. К счастью, чувство полного бессилия отступило немного раньше. Я понял, что с проклятием надо быть аккуратней. Являясь своеобразным заклинанием, при использовании оно расходовало манну – Чувство слабости возникло, по-видимому, от полного истощения магической энергии. Если я все правильно понял, то потеря маны была довольно опасным состоянием. Восстановив некоторое количество магической энергии, я смог встать на ноги. Благоумение «Тонкий слух» пятого уровня позволило услышать хруст сухих веточек и тихое шуршание чешуи раньше появления самого монстра. Пропав из поля зрения, болотная тварь не забыла обо мне». Она смогла обойти все преграды и устроила на меня охоту в лесу. Выбора не было. Выбежав на луг через ту же стену деревьев, через которую попал в лес, я поставил змее новую задачу. В этот раз она быстро сложила два плюс два и ринулась в обход по уже известному маршруту. Всего пара минут, и она уже неслась ко мне с другой стороны деревьев. Лес, казавшийся издалека густым и труднопроходимым, не стал для гидры серьезным препятствием. Хотя она все еще не могла достать меня, но отставать не собиралась. Мы сыграли в «Поймай меня с другой стороны» сотню раз. В очередной раз, перебегая на другую сторону преграды, я не переставал думать о том, как прекратить это издевательство. Было крайне утомительно непрерывно вслушиваться в шорох листвы и высматривать, откуда эта тварь выскочит в следующий раз. Монстр не давал отдыха ни на минуту, не позволял удовлетворить другие насущные потребности. Очень хотелось пить и есть. Тело откликалось болью в местах порезов, мышцы ныли от утомления, а охота за мной все не прекращалась. Разглядывание гидры на довольно близком расстоянии повысило умение «Охотник на чудищ» до третьего уровня. Было интересно узнать, какую новую информацию открыло умение. То, что я увидел, оказалось крайне неприятным. Древняя гидра, уровень 345, HP2000, MP350 – SP 1447 Основное умение – быстрая регенерация. Уровень 10. 10 HP в секунду. За 10 маны в секунду». «Что?» – я опять испытал приступ гнева. «Эта тварь при всей своей силе обладала еще и умением быстрой регенерирующим жизнь. Взглянув на столбик здоровья, я убедился в этом воочию. Она уже давно восстановила его до первоначального значения». К тому же Гадина заметно восстановила ману и выносливость, хотя уже почти два часа не переставая носилась за мной по лесу. Игра в бесконечные догонялки физически и морально утомила меня. Я все больше уставал, а Гидра наоборот успела восстановить силы и двигалась бодрее, чем раньше. Нужно было срочно придумать способ отделаться от нее. И я придумал. Опять выманив чешуйчатого монстра на поле, я ринулся вглубь леса и бежал, пока не увидел огромное дерево с широкими раскидистыми ветками и густой листвой. Дерево выглядело очень крепким, а многочисленные тонкие ветви у основания позволяли забраться на него без особых усилий. Я лез на дерево, считаю свою идею очень умной, ведь гидра ни за что меня не найдет. Главное – забраться повыше и затаиться. Это я и сделал, залез повыше… Выбрал место, где листва погуще и ветки поудобней, и притих. Просидел в таком положении почти два часа. Казалось, я должен был неплохо восстановить силы, но самочувствие лишь ухудшилось. Чувство жажды и голода усилилось, позволить себе уснуть я тоже не мог, боялся упасть с дерева в бессознательном состоянии. Опираясь на то, что мое умение «Тонкий слух» не обнаруживало монстра, я предположил, что «Гидра» уже ушла». Выждав еще некоторое время, высунулся из кроны дерева на высоте примерно 25 метров, бегло кинув взглядом окрестности, вскоре натолкнулся глазами на шесть змеиных рож, ехидно пялящихся на меня с полянки неподалеку. Гидра действительно потеряла меня из виду. В поисках своей сбежавшей добычи она обползала все окрестности и в конце концов пришла на небольшую полянку с крупным камнем посередине. Раскинув шесть голов в разные стороны и нюхая воздух языком, тварь терпеливо ждала моего появления. И преуспела. Высунувшись из листвы, я выдал себя с потрохами. Хитрая хищница тут же переместилась к моему убежищу и стала дожидаться, когда я спущусь. Спустя пять дней игры в гляделке я понял, что шестиголовая тварь никуда не уйдет. У Гидры все было отлично. Она чувствовала себя как дома. Словно издеваясь надо мной, гадина продолжала неплохо питаться, даже поджидая меня внизу. То мышку поймает, то птичку. Замрет и ждет, когда очередной наивный зверек решит взобраться на безобидный зелено-черный камень. Хвать! И еще одна несчастная жертва исчезала внутри зубастой хлеборезки. Я ни за что не хотел становиться жратвой этого монстра, но благодаря своему гениальному плану оказался в ловушке. Особое пассивное умение «Охотник на чудищ» выросла за эти дни на два уровня и стала равняться пяти. Скрылись новые данные о моем мучителе. Древняя гидра, уровень 345, HP-2000, MP-500, SP-2000. Основное умение. Быстрая регенерация уровень 10, 10 HP в секунду за 10 манны в секунду. Вторичное умение. Быстрое восполнение манны, уровень 10. 10 маны в секунду. Вторичное умение. Скорость ветра. Уровень 10. 20 маны в секунду. Как я и думал, Гидра могла ускорять себя, используя особое умение. Учитывая запас ее магической энергии, этой способностью тварь могла пользоваться непрерывно в течение 25 секунд. Другое умение, быстрое восполнение маны, гарантировало, что она могла ускоряться довольно часто. Надо признать, что охотник на чудищ – оказался весьма полезным умением. Знать параметры и сильные стороны противника очень важно. Но в этот момент я думал совсем о другом. Когда же наконец закончатся мои мучения? Больше всего хотелось пить. От жажды я чувствовал слабость, переходящую в физическую боль. Видимо, непрерывно мучая меня болью, игра подсказывала. «Иди, утоли жажду или раздобудь еды». Но она не давала ответа, как сделать это, не попав в пасть кровожадного монстра. Из-за боязни упасть с дерева я не спал все эти дни. Сознание находилось где-то на грани сна и бодрствования. Оно затуманилось. Я уже не кивал, а просто сидел оглушенный, стеклянными глазами таращась на проклятого монстра, слушая бесконечное шуршание его чешуи. Иногда среди ночи долетали крики неизвестных животных и птиц. Дважды доносился легко узнаваемый вой волков». Система отметила мое отчаянное нежелание слезать с дерева, как повод дать мне новые умения. Получено умение «Нечувствительность к боли уровень 4», получено дополнительное очко характеристик. Я решил, что лучше умру на дереве, чем отдамся в пасть монстру. Из-за жажды и голода ощущалась слабость во всем теле. Постоянная боль в животе не давала покоя. В голове встал вопрос «И что дальше?». Если я продолжу сидеть на дереве, улучшая нечувствительность к боли, то вообще перестану ее испытывать. Если так, это было бы очень здорово. А еще лучше, если бы прямо сейчас тут появился Г.М. и убил эту тварь. На десятый день сидения на дереве с нестихающей режущей болью в желудке я дошел до нового предела. И уже не стонал, а кричал. Окончательно вымотавшись, беззвучно плакал. Боль была ужасной. Я даже уже порывался слезть дерево, но так и не решился. Слишком сильно боялся попасть в зубы монстра. За это время охотник на чудищ вырос еще на один уровень, и я узнал, что гидра обладает умением каменная кожа. Прибывая в полубреду, я задавался вопросом за что? За что мне такие страдания? Неужели все игроки сферы начинают игру в таких ужасных условиях и испытывают такие же мучения? Если да, то эта садистская игра не имеет права на существование. Я удивлялся, почему еще жив? Мое реальное тело уже должно было умереть без воды и пищи. По идее, нейропривод консоли должен был среагировать на агонию обессиленного организма и отключить игру. Но этого не произошло. Мучаясь от жажды и голода, я устал думать, что мои страдания уже не результат имитации игры, а настоящая боль идущие от моего настоящего тела и таким образом отражающаяся в игровой реальности. Так или иначе, я уже не мог ничего делать. Состояние игрового персонажа достигло критической точки. Тем не менее, в этой агонии я провел еще несколько дней. Подлая система снова усилила резь в животе, и начался кромешный ад. Я стал одним сплошным сгустком боли, начал бредить какой-то момент бред подтолкнул меня к мысли, что гидра не зло, а спасение. Достаточно прыгнуть к ней в пасть, и все проблемы закончатся. С трудом отогнал эту навязчивую идею. Но меня тут же посетила новая — акробат. Я же владею умением акробат. Сейчас пройдусь по ветке, перепрыгну на соседнее дерево, с него на другое и сбегу. Ну чем не гений?» Идея так понравилась моему воспаленному сознанию, что я тут же решил ее реализовать. Встал на ветку и, балансируя руками, пошел к ее тонкому концу. Умение акробат позволяло удерживать равновесие. А вот силенок для прыжка оказалось маловато. Я прыгнул вперед, но полетел вниз. Система объявила о повышении характеристик. Увеличение характеристики удача на один пункт. Улучшено умение нечувствительность к боли уровень 5. «Что такое?» Искренне удивился я. Я не мог понять, что произошло. Падение прекратилось, и я застыл в воздухе примерно в 7-8 метрах над землей. Гидра тут же подскочила с места и вытянула ко мне все шесть голов. «Это какая-то магия!» Промелькнуло в голове, но вскоре все стало на свои места. Пролетев вниз 15 метров, я напоролся животом на длинный острый сук, как шип, торчавший вверх от толстой нижней ветки. «Надо же!» Эта садистская игра назвала подобное стечение обстоятельств удачей. Я даже не сразу понял, что получил ранение в живот, настолько нестерпимо он болел сам по себе. Это неправильная игра. Я сдаюсь. «Мама, мамочка, почему я не умираю? Разве после такого человек не должен сразу умереть?» Мямлил я не в силах слезть с кола и закончить свои мучения. Приступ жалости сменился вспышкой праведного гнева. И опять проклял всех и вся... «Себя, разработчиков, даже друзей, подтолкнувших меня на покупку сферы! Хватит издеваться надо мной! Дайте уже умереть!» — молил я, харкая черными сгустками свернувшейся крови. «Мне было неизвестно, что каждая секунда реального времени растянута для меня в виртуальном мире в десять тысяч раз». Искусственный интеллект управляющий сферой затормозил на долю секунды, столкнувшись с логической ошибкой при необходимости перемещения ускоренного игрока в точку возрождения обычных. Он принимал решение всего 3 миллисекунды, но для меня это время растянулось на долгий час. Искусственный интеллект не нашел быстрого решения проблемы, отправив его на дополнительную обработку. Просто запретил мне перемещение, оставив статус живого объекта. «Самое ужасное, что я провисел на колотом на ветку еще почти месяц. Все, что мне оставалось, это орать. Гидра суетилась подо мной, не находя себе места. Ее добыча висела близко, но все равно была вне досягаемости. Наверное, искусственный интеллект монстра искал решение поставленной задачи, но не находил. И она просто кружила подо мной без остановки». Я пытался спустить пониже ноги, чтобы дать твари возможность схватить и добить меня, стащив светки. Своих сил сняться с кола у меня не было. Эта сволочь безбожно тупила, а потом резко научилась прыгать, собираясь в кольцо и выстреливая вверх, словно распрямившаяся пружина. Ей не хватало силы подлететь достаточно высоко, чтобы сдернуть меня целиком. Она рвала меня по кускам. Сначала укоротила мне ноги до колен и оторвала ладони. Однажды, зацепившись несколькими головами сразу за все конечностями, она сломала мне позвоночник. Боже, как это было больно! Но смерть не торопилась приходить ко мне. Игра считала эти повреждения несмертельными? Серьезно? И в качестве дополнительного издевательства система щедро награждала меня характеристиками выносливость и удача. Может, в других обстоятельствах пережить атаку Гидры и не умереть было удачей, Но не в моем случае. Меня рвали на кусочки и ели живьем в течение целого месяца. Я миллион раз пожалел, что не утонул в болоте в первую же минуту игры. Постепенно тварина ловчилась прыгать повыше. Мои руки укоротились сначала до локтей, потом почти до плеч. Она обгрызла мне лицо. В одном из прыжков вырвала нижнюю челюсть, в другом лишила скулы и одного глаза». В течение этого месяца я получил девятый уровень, нечувствительность к боли и несколько очков выносливости. На своей шкуре я узнал, насколько сильной может быть боль в сфере. Меня словно постоянно распиливали циркулярной пилой, выдавливали глаза и били кувалдой по выложенным на наковальню яйцам. Если бы не умение, нечувствительность к боли, достигшая за эти дни максимального уровня, я, наверное, умер бы от болевого шока». Охреневая от ужаса происходящего, я сорвал горло от криков. Не знаю, пришел бы этому абсурду конец, если бы Гидра вдруг не проявила признаки повышения интеллекта. Она сползала на полянку неподалеку и прикатила увесистый валун. Взобравшись на него, тварь сократила в прыжке еще полметра до цели. Наблюдающий со стороны человек не поверил бы, с какой радостью я следил за ее действиями. Я думал, что она сразу убьет меня» но в этой долбанной игре все происходило неправильно. Гидра прыгнула вверх с камня и схватила меня в прыжке одновременно шестью пастями. В них оказались огрызки ног, рук и часть моей головы. Захватив жертву, Гидра полетела вниз, окончательно ломая мой позвоночник и круша ребра собственным весом. Но вместо долгожданной смерти я получил еще больше боли. В итоге во рту у твари оказалась передняя часть моей головы, Куски конечностей, вырванные с мясом из плеч и бедер, а сам огрызок туловища так и остался висеть на ветке. Первой моей мыслью было, может, сфера — это один сплошной сраный бак, и я в принципе не могу умереть. Замените все слова на матерные. Я с ужасом представил, что обречен вечно гнить на ветке, пока меня не растащат по кусочкам насекомые». И даже тогда я буду лежать прахом посреди их подземных нор и чувствовать бесконечную боль разорванного на миллионы частей тела. К счастью, кошмар скоро закончился. В следующем прыжке гидра сорвала мое тело скола. Я услышал хруст своих костей и почувствовал, как она раздавила мою голову в пасти. Искусственный интеллект не нашел способа решения моей проблемы, но вышел из положения, создав исключение». В следующую секунду я оказался в уже знакомом месте. Я еще не знал, что искусственный интеллект полностью изолировал меня от остальных игроков и вместо обычной точки возрождения сделал ею точку первого появления. Опять плюхнувшись в черную жижу, я совсем не испугался. Быстро выбравшись из прохладной воды на знакомую кочку, я осмотрел свое тело. Оно было таким же, как при первом появлении – голым, Без намеков на повреждения, полученные недавно. Я не хотел пить и есть, не чувствовал боли и вообще никакого дискомфорта. Увидел впившуюся в ягодицу пиявку. По сравнению с недавним адом, она смотрелась даже мило. Целый месяц вся моя жизнь была синонимом боли. Это ужасно. Но я почти привык к ней и уже удивлялся, что может быть по-другому. Тряхнув головой, я попытался отогнать ужасы минутной давности. «Этого больше никогда не повторится», – твердо пообещал себе вслух, – «я больше не позволю измываться над собой. Мой вес продавил слой травы, и я почувствовал ступнями влажную прохладу». Раньше это вызывало сильный дискомфорт, ноги начинали болеть и отниматься от холода. Теперь прокачанный до пятого уровня пассивный навык «стойкость к холоду» позволял игнорировать эту проблему. За время моего отсутствия болото изменилось, выросли новые растения и цветы. Исчезли старые. А еще я заметил, что на нем появились птицы и монстры. Ко мне уже двигалось несколько болотных созданий. Быстро оценив расстояние и скорость движения всех троих, я сконцентрировал внимание на ближайшем и самом подвижном существе. Страшная женщина-змея с большим пучком живых змей на голове, выступающих в роли волос, была явно позаимствована разработчиками сферы из древнегреческой мифологии. Ее название подтверждало мою догадку. Древняя медуза Горгона. уровень 90, HP400, MP400, SP400. Основное умение – обращение в камень, уровень 10, 100 маны, окаменение на 30 секунд. Вес обращенного в камень увеличивается в 10 раз. Вторичное умение – паралич, уровень 10, 70 маны, паралич на 30 секунд. Вторичное умение «Ядовитый укус», уровень 10, 30 маны, отравление на 30 секунд, 10 HP в секунду. Вторичное умение «Стремительное бегство», уровень 10, 1 маны в секунду. Взглянув на доступную благодаря охотнику информацию, я лишь хмыкнул. Похоже, разработчики сферы считают нормальным закидывать новичка без снаряжения и оружия в среду обитания высокоуровневых монстров. У них явно не все в порядке с головой. Монстров в округе оказалось много, сбежать не столкнувшись с кем-нибудь не было шансов. Те, что находились вдалеке, пока не обращали на меня никакого внимания. На мое появление среагировали лишь ближайшие, примерно в радиусе 50 метров. Я отметил в уме это расстояние, как провоцирующее монстров на атаку. Нужно было решить, что делать дальше. Попытаться обойти, чтобы сбежать. Возможно, это на время отодвинет столкновение, но есть ли смысл? «Если в случае смерти меня опять закинет в это место, я столкнусь с той же проблемой. Я уже знал, что умереть не страшно. Просто появлюсь заново. Нужно узнать сильные и слабые стороны противников. Заодно выяснить, можно ли их убить и как лучше это сделать». В сравнении с древней гидрой, древняя медуза Гаргона выглядела слабовато. Всего 400 очков жизни против 2000 у шестиголовой. Нет защитных умений типа «регенерации», быстрого восстановления манны и каменной кожи. Ускорить себя в нападении она тоже не могла. Зато в ее списке навыков стояло уже знакомое мне умение «стремительное бегство». По соотношению параметров «жизнь мана» и набора умений, древняя медуза Гаргона определенно относилась к монстрам-заклинателям. В описании не указывалось, на каком расстоянии действуют ее обращение в камень и паралич – Надо было выяснить это в первую очередь. Я стал терпеливо дожидаться нападения женщины-змеи, стоя на кочке. На расстоянии десяти метров медуза выпятила вперед голову. Ее лицо вдруг потеряло женские черты и стало похоже на морду страшного монстра. Вертикальные зрачки расширились, и тварь издала в мою сторону душераздирающий виск. Я застыл. Тело мгновенно налилось тяжестью. Под ее действием я тут же провалился в болото вместе с островком. Не знаю, как это выглядело со стороны. Может, я действительно стал каменным, но по ощущениям меня словно придавили бетонной плитой, не позволявшей шелохнуться. Первые данные были получены. Радиус действия окаменения примерно 10 метров. Само по себе оно не наносило вреда, но его последствия в болоте были смертельны. Окаменевший резко набирал вес и погружался глубоко на дно. Там же оказался я. Жижа поглотила меня с головой, а я все опускался, не в силах шелохнуться. Вскоре тело перестало быть каменным, но вырваться из скользкой жижи мне не удалось. Я нахлебался вонючей воды вперемешку с илом и утонул. В общем, вполне ожидаемая быстрая победа древней медузы Гаргоны. Итого, счет 1-0 в пользу монстра. Возродившись и плюхнувшись в болото, мгновение спустя я уже не знал, куда податься. Крохотный островок затонул вместе со мной, когда я стал каменной статуей. Теперь мне пришлось держаться на поверхности болота, используя умение «змеиное перемещение», чтобы не утонуть. Медуза находилась там же. Я глянул на ее параметры и получил подтверждение своим догадкам. Древняя медуза Горгона. уровень 90. HP 400 — MP-302, SP-380. Тварь использовала на мне умение обращения в камень, которое отняло у нее сотню очков маны. Так как я полминуты был каменным и еще с минуту утонул, она успела восстановить пару очков. В таком случае, вынудив ее потратить остальную магическую энергию, я смогу не опасаться этих атак и попробовать атаковать самому. Рассуждать было легко, оставалось лишь сделать. Медуза уже среагировала на мое появление и приближалась для новой атаки. Заметив, как она выпячивает голову, я резко отвернулся. Медуза прокричала, но я не обратился в камень. Пока все происходящее совпадало с древней легендой. Если не смотреть Гаргоне в лицо, ее способность превращать в камень не срабатывала. Я осторожно обернулся, ожидая повторной атаки. У Змеюки осталось лишь две сотни очков. «Если так пойдет дальше, ей станет нечем меня атаковать». В легенде Персей, убивший Медузу, обладал отполированным до зеркального блеска щитом. Он победил монстра, наблюдая за ним в зеркало. Я не был героем из легенд, и зеркального щита у меня тоже не было. Но в моем распоряжении имелось кое-что покруче. Бесконечное количество жизней. Говорят, если долго мучиться, что-нибудь получится. Это как раз мой случай. Я собирался победить монстра, даже не имея ничего под рукой. Надоело бегать, и нечего было терять. Я хотел драки. Кто-то должен был ответить за мои страдания. Я предположил, что Медуза – магический стрелок. Она будет стрелять в меня окаменением, пока не потратит всю манну, и лишь после этого вступит в ближний бой. Но ошибся. После неудачной попытки обратить меня в камень, гадина кинулась на меня с широко раскрытой пастью и двигалась просто молниеносно. Резкий выпад в мою сторону позволил безотлагательно узнать, как работают другие ее умения – паралич и ядовитый укус. Будь на мне крепкие стальные доспехи, укус мог и не достичь цели, но я был абсолютно голым, и прикрыться было нечем. В плечо возле шеи вонзились два длинных кинжала, подобных зуба. С поразительным спокойствием я отметил, что они вполне сгодятся в качестве наконечника для копья. Ранение чувствовалось слабо. С прокаченной до максимального уровня нечувствительностью к боли, такая боль оказалась для меня несущественной. Потом и она стихла. Я полностью потерял чувствительность. Паралич быстро сковал тело, а впрыснутый в рану яд начал стремительно отнимать очки жизни. Эффектом, подтверждающим действие отравления, стали взбугрившиеся и позеленевшие кровеносные сосуды. От укусов змей такого эффекта не было. Опираясь на столь красочную демонстрацию наложения умения отравления, было легко отследить время его действия. Я считал секунды в уме. Если верить описанию, паралич и ядовитый укус действовал 30 секунд. Яд лишал жертву 10 очков жизни в секунду. Несложное вычисление давало в сумме 300 очков урона от яда. Интересно, сколько у меня очков в жизни? 10, 100, 1000. Вычислить это, просто отчитав секунды после получения укуса, было нельзя. Я уже обладал пассивным навыком сопротивления к яду пятого уровня. Он должен уменьшать силу и длительность действия яда. А может и того, и того одновременно. После укуса медузы я пробыл в оцепенении всего девять секунд. Сработало щедро подаренное пиявками сопротивление к параличу аж седьмого уровня. Не зря я кормил собой сотни кровососов 8 часов кряду. Вот уж правда, что никогда не знаешь, где найдешь, а где потеряешь. То, что казалось издевательством, стало в итоге преимуществом. И все же неизвестно, переживу я укус медузы или нет. Это был важный вопрос. Я продолжал считать. Ровно через 15 секунд эффект отравления спал. Я пережил ядовитый укус медузы. Если мое сопротивление яду сокращало только время действия отравления, то я обладал как минимум полутора сотнями очков жизни, а если сопротивление уменьшало и силу отравления, то вдвое меньшим числом. Я спокойно считал статы, как будто не меня монстр крепко держал в своих зубах. Что-то во мне изменилось. После окончания действия отравления медуза повторно активировала комбинацию умений «паралич» плюс «отравление». Думал, что вторая такая атака точно убьет меня, но оказалось, что нет. Я вполне успешно дождался конца эффекта отравления. Система тут же сообщила, что пассивное умение сопротивления яду выросло до шестого уровня. Это было довольно неожиданно. Даже первые уровни этого навыка повышались довольно вяло, а тут два укуса и новый уровень. Может, дело в том, кто меня кусал и какой эффект это оказывало – но в любом случае это было мне очень на руку. Скорее всего в болоте ядовитость монстров являлась очень распространенной способностью. Отстраненно наблюдая за тем, как змеи с головы медузы принялись массово впиваться в мое тело, я готовился умереть и появиться еще раз, а заодно отметил, что у змеюки не осталось очков маны». То, что я смог пережить и второй укус монстра, стало приятным сюрпризом. Смутно вспомнились подарки системы, когда я месяц умирал от голода и ран, наколотым на ветку. Если выносливость определяла количество очков жизни игрока, то я должен быть довольно живуч. Все зависело от того, сколько жизни давало одно очко. Узнать это, не имея доступа к функциям игры, было невозможно, и я решил не ломать голову. Много очков жизни – хорошо. «Буду дольше выживать в каждой попытке». Медуза нанесла еще один удар зубами в шею, и я откинул копыта. Появившись снова, я уже знал, что монстр исчерпал запас магических сил. Что эта тварь сделает теперь? Попытается задушить меня, обвившись змеиным телом вокруг шеи? Пришибет длинным хвостом, утопит в болоте или просто отгрызет мне голову своим зубастым ртом?» В любом случае, пришла моя очередь для атаки, но я не видел у противника незащищенных мест. Почти вся змеюка была покрыта изумрудной чешуей, которая выглядела довольно прочной. Самой уязвимой частью оказалась та, что имитировала женское тело. Ее я и взял в фокус. Хотелось завладеть острым зубом, им бы я точно смог вспороть ей брюхо. Со стороны, наверное, было забавно наблюдать, как мягкий и хрупкий человек сам усиленно греб к монстру. Даже если у меня не было никаких шансов, я хотел попробовать нанести медузе хоть какой-то вред. Вскоре я узнал, насколько слаб. И дело было даже не в том, что безоружный игрок первого уровня изначально обладал всего десятью очками силы, и не в том, что моя сила при сильной усталости снижалась до нуля, просто сфера вообще не предполагала победу над монстрами уровня древней голыми руками. Я, конечно же, не знал этого и отчаянно рвался в бой». Счет поражений пошел на десятки, когда до места моего возрождения добрались еще два мерзких монстра девяностого уровня, бронированный как танк древний краб и мерзкий древний слизень. Краб систематически разрезал меня пополам массивными клешнями или топил, придавливая своим весом. Медуза избивала меня своим длинным хвостом, душила, обвив мускулистым телом и рвала острыми зубами. Слизень плевался кислотой, Проглатывал меня целиком и травил ядом. В бесконечном бою с окружившими меня монстрами я получил и развил до максимума ряд новых умений. Значительно поднял силу, ловкость и выносливость. Моя удача настолько возросла, что я выживал там, где выжить было просто невозможно. Иногда я все равно умирал целыми сериями, ничего не успевая сделать. Счет смертей шел уже не на сотни, а на тысячи. Это было полное безумие. Злобные жители болот слушали мой мат круглые сутки. Мое проклятие было моей молитвой и самым сильным оружием. Подняв умение заклинатель до 10 уровня, я добился того, что проклятие срабатывало стопроцентно. Ни один удар, ни одну атаку я уже не производил без него. Без него атаковать было просто бессмысленно. Посылая нах, я оторвал крабу его клешню. Под эти же слова Слизень случайно глотнул и уже не выпустил из себя медузу. Разделавшись с троицей, я потерял интерес к битве. Дальше вступал в бой только в случае крайней необходимости, хотя таких случаев было немало. Слишком многие хотели полакомиться голожопым игроком первого уровня. Но одного монстра я атаковал намеренно. Отправившись в лес, я вступил в жестокий двухдневный бой с древней гидрой. Кстати, Дрался я все той же клешней. Кто-то развивал в игре мастерство владения мечом. Я был мастером боя клешней. У меня появилось множество странных умений. Древнюю гидру я так и не убил. Пощадил. Когда я отрубил пять из шести голов и оставалось нанести финальный удар, вспомнил, что она все-таки сняла меня с дерева и пощадил. Тварь была сильнейшим боссом в этом болоте. Все-таки почти 350 уровень и максимальный запас жизни из всех наземных монстров. Можно было содрать с нее шкуру и сделать себе бронированный костюмчик, но реальной потребности в броне у меня не было, пока я не встретился с драконом. Да и ремесленные навыки я освоил на пару лет позже, когда в них возникла реальная потребность, а появившийся интерфейс игры дал доступ к инвентарю и описанию свойств собранных предметов. Гидру я сделал своим питомцем. В шутку, конечно. Она регенерировала свои головы и пыталась меня сожрать еще тысячу раз, но кто же ей даст? За годы одиночества у меня появилась привычка разговаривать с ней. Комментируя вслух происходящее или озвучивая свои мысли, я, наверное, отчаянно пытался компенсировать недостаток общения. Говорить все мысли вслух – это как выворачивать свое внутро наизнанку. Впоследствии я понял, что сфера очень любит такие вещи». Она сотни раз тыкала меня лицом в дерьмо, провоцируя насильные эмоции. Издевалась, словно требуя «Ну, ну, давай, давай, скажи, кричи о том, что чувствуешь, озвучь все свои желания и страхи». Именно так, по мнению больных на голову разработчиков, игрок должен был получать магические способности. Отдавшись игре всей своей душой, воспринимая ее реальней своей настоящей жизни, страстно желая выжить любой ценой – Сражаясь в одиночку с армией монстров, можно получить умение «Берсерк» и «Быстрая регенерация». Получая сотни ядовитых укусов, иммунитет к яду, я понял посыл создателя игры «Играй, словно живешь, или умри». Конечно, понял я это не сразу. После многих лет жизни в сфере, я стал постепенно забывать, кем был в прошлой жизни. К моменту, когда мир вдруг растворился в ослепительно белой вспышке, и меня словно потоком вышвырнуло по тоннелю в другое место, я не мог понять, что произошло и где нахожусь. Вокруг была темнота. Чувствовался неприятный запах пыли. Спина, плечи и ноги болели. Нащупав на голове странный предмет и прикрывающую глаза и уши повязку, я испытал приступ беспокойства». Рывком сорвал эти предметы, уставился на незнакомую, тускло освещенную комнату. Это место было почти забыто. Оно казалось неправильным, бесцветным и безликим. В нем не было зелени, а голубое небо заменил давящий потолок. Я чувствовал, что время вокруг тянется слишком медленно. Оно как будто вовсе остановилось. Из оглушенного состояния меня вывела вибрация. Я взглянул на ее источник и увидел на руке устройство с плоским светящимся экраном. Не знаю почему, но я знал, как им пользоваться. Нажав на зеленый кружок на экране устройства, я увидел усталое лицо незнакомого пожилого мужчины азиатской наружности. Увидев меня, он заговорил на незнакомом языке. Мое устройство само начало переводить его слова женским голосом. То, что он говорил, было чудовищно.